Глава четвертая. Третий игрок. «Задумайтесь вот над чем, Ватсон», — проговорил Холмс. «Разве не любопытно убедиться в том, что иногда для того, чтобы разобраться в прошлом, оказывается, необходимо знать будущее?» Раймонд Смалиен. «Это вполне реальная партия», — сказал Муниус. «Немного странная, но абсолютно логично Последний ход был сделан черными». «Это точно?» — спросил Ахуле. «Точно». «Откуда вы знаете?» «Знаю». Разговор этот происходил в студии хули перед фламандской доской, освещенной всеми лампами, какие только были в комнате. Сессор сидел на диване, хули присела на столе, Муньос стоял перед картиной, все еще немного растерянный. «Хотите рюмочку?» «Нет». «Сигарету?» «Тоже нет, я не курю». В атмосфере студии явственно ощущалась неловкость. Шахматист, похоже, чувствовал себя неуютно. Он так и не снял своего мятого, наглухо застегнутого плаща, как будто оставляя за собой право в любой момент проститься и уйти без всяких объяснений. Смотрел он угрюмо и недоверчиво. Сесару и Хулии стоило большого труда уговорить его поехать с ними. Вначале, когда они объяснили, с чем пришли к нему, Муньес сделал такое лицо, что комментариев не требовалось, он явно принимал их за пару ненормальных. Потом он насторожился, занял оборонительную позицию. Он просит прощения, если говорит что-то неприятное, но вся эта история с убийствами, совершенными в эпоху Средневековья из шахматной партии нарисованной на доске, выглядит слишком уж странной. И даже если то, что ему рассказали, правда, он не очень понимает, какое отношение ко всему этому имеет он, Муниос. В конце концов, Он повторил это так, словно хотел таким образом внести полную ясность и установить соответствующую дистанцию. Он всего-навсего бухгалтер, простой служащий. «Но вы играете в шахматы», — возразил Сессор с нежнейшей улыбкой, на какую только был способен. Выйдя из клуба, они перешли улицу и уселись в баре напротив, рядом с музыкальным автоматом, из которого лилась монотонная мелодия. «Да, играю, что из этого?» В голосе Муньеса не было вызова, только безразличия. «Многие играют в шахматы, и я не понимаю, почему именно я должен...» «Говорят, что вы лучший шахматист клуба». Муньес взглянул на Сессора с каким-то неопределенным выражением. Хули показалось, что она читает в этом взгляде, «Может быть, я и правда лучший, но это не имеет никакого отношения к делу. Быть лучшим ровным счетом ничего не значит». Это все равно, что быть блондином или иметь плоскостопие, но не обязательно же выставлять это напоказ «Если бы было так, как и вы говорите», — произнес он после секундной паузы, — «я бы выступал на турнирах и других подобных соревнованиях, а я этого не делаю». «Почему?» Муньес скользнул взглядом по своей пустой чашке из-под кофе и пожал плечами. «Просто не выступаю и все. Чтобы выступать, надо иметь желание». Я имею в виду желание выигрывать. Он посмотрел на своих собеседников так, точно был не слишком уверен, что они понимают его слова. А мне все равно. «А, вы теоретик!» — отозвался Сессор, и в его серьезности хули уловила скрытую иронию. Муниес некоторое время задумчиво смотрел на Сессора, словно ему было трудно найти подходящий ответ. «Может быть», — проговорил он наконец, «потому-то я и не думаю, что сумею оказаться вам полезным». Он уже собрался было подняться, но передумал, когда Хулия протянула руку и коснулась его локтя. Это краткое прикосновение было исполнено мольбы, и позже, наедине с Хулией, Сессор, подняв бровь, квалифицировал его как «весьма удачное проявление женственности, дорогая», жест дамы, просящей о помощи, не прибегая к словам и не давая птичке улететь. Даже сам он, Сессор, не сумел бы проделать это лучше в крайнем случае у него вырвалось бы какое нибудь восклицание абсолютно неподходящее при данных обстоятельствах как бы то ни было мунияо с мельком взглянул вниз на руку хули которую она уже убирала и остался сидеть а глаза его скользили по поверхности стола пока не остановились на его собственных руках с не слишком то чистыми ногтями неподвижно лежавших по сторонам чашки нам необходима ваша помощь тихо сказала хули «Дело очень важное, уверяю вас. Важное для меня и для моей работы». Чуть склонив на голову, шахматист посмотрел на нее, но не прямо в глаза, куда-то ниже, на уровне подбородка. Он словно опасался, что взгляд в глаза установит между ними некую связь, обяжет его к ответственности, брать которую на себя он не собирался. «Не думаю, что оно окажется интересным для меня», — ответил он наконец. Хулия перегнулась к нему через стол, а вы попытаетесь представить себе, что речь идет о шахматной партии, абсолютно отличной от всех, какие вам приходилось играть до сих пор, о партии, которую стоило бы выиграть. Я не вижу, почему эта партия не такая, как все. Все партии, по сути своей, всегда одинаковы. Сессор начал терять терпение. «Уверяю вас мой дорогой друг нарастающее раздражение антиквара прорывалось в движениях тонких пальцев которыми он вертел на правой руке перстень с топаом что сколько я не пытаюсь уяснить себе причину вашей странной партии, мне никак не удается угадать ее тогда почему вы вообще играете в шахматы шахматист чуть задумался потом его взгляд снова заскользил по столу затем вверх на сей раз уперся не в подбородок сессора, а прямо ему в глаза. «Пожалуй», — спокойно ответил Муниос, — «по той же самой причине, по какой вы являетесь гомосексуалистом». Словно порыв ледяного ветра пронесся над столом, Хулия торопливо достала и закурила сигарету. Ее привела в ужас бестактность шахматиста. Однако в его словах она не уловила ни издевки, ни агрессивности. Что же касается Муниуса, он смотрел на антиквара с выражением учтивого внимания, как будто между ними происходил какой-то обыденный разговор, и он просто ждал ответа почтенного собеседника на свою реплику. В этом взгляде Хулия не прочла ни малейшего намерения оскорбить или унизить, скорее, напротив, некую безмятежность, исполненную невинности. Так мог бы смотреть турист, который, сам о том не подозревая, нарушил неизвестные ему порядки и обычаи чужой страны. Сесар же только чуть наклонился поближе к Муниусу, он казался даже заинтересованным, а на тонких бледных губах его играла легкая улыбка человека, находящего сложившуюся ситуацию забавной. «Мой дорогой друг», — мягко произнес он, — «судя по вашему тону и по выражению лица, вы ничего не имеете против того, кем я тем или иным образом являюсь. Точно так же, как мне представляется, вы ничего не имели против того белого короля, или того партнера, с которым только что сражались там, в клубе. Не так ли? Более или менее. Антиквар повернулся к хули «Ты понимаешь, принцесса, все в порядке, нет ни малейшего повода для беспокойства. Этот учтивый кабальеру хотел сказать только, что он играет в шахматы по одной единственной причине, потому что игра просто заложена в самой его природе. Улыбка Сессора стала еще шире и снисходительнее». Потому что он просто не может существовать безо всех этих задач, комбинаций, обдумывания решений. Что может значить в сравнении со всем этим какой-то прозаический шах или мат?» Он откинулся на спинку стула, глядя Муниесу прямо в глаза, взгляд которых оставался все таким же невозмутимым. «Так вот я скажу тебе, что это значит. Ровным счетом ничего». Сесар поднял руки, ладонями вверх, точно приглашая Хулию и шахматиста убедиться в правдивости его слов. «Не так ли, друг мой? Это всего лишь малоприятная точка в конце игры, вынужденное возвращение к действительности». Он презрительно сморщил нос. «К реальному существованию, к ежедневной и ежечасной рутине». Когда Сесар закончил свой монолог, Муниус довольно долго молчал. А это забавно, наконец, проговорил он, чуть сузив глаза в некоем подобии улыбки, которая, однако, так и не отразилась на губах. Пожалуй, вы точно все выразили, точнее, некуда. Но мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь произносил это вслух. Что ж, я рад, если оказался первым. Сессор сопроводил свои слова легким смешком, за который Хулия наградила его неодобрительным взглядом. Шахматист, казалось, утратил некоторую часть своей уверенности и даже немного растерялся. «Что, вы тоже играете в шахматы?» Сесар коротко рассмеялся. «Сегодня он невыносимо театрален», — подумала Хулия, как, впрочем, всегда, когда находится подходящая публика. «Я знаю, как ходит та или иная фигура, но и только-то. А это известно практически всем. Однако дело в том, что у меня эта игра не вызывает никаких эмоций. Его взгляд, устремленный на Муниуса, стал неожиданно серьезным. Я, мой многоуважаемый друг, играю в другую игру». Она называется ежедневная борьба за то, чтобы уклониться от шахов и матов, которые жизнь устраивает нам на каждом шагу. А это уже немало. Он сделал неторопливый, изящный жест рукой, словно охватывающий их обоих. И так же, как и вам, дорогой мой, да и всем другим, мне приходится прибегать кое-каким небольшим трюкам, которые помогают мне выжить. Муньес все еще в нерешительности взглянул на входную дверь, В неярко освещенном баре он выглядел усталым, от залегших под глазами теней они казались еще более запавшими. Со своими большими ушами, торчащим над воротником худым костистым лицом с крупным носом, Муньес походил на неухоженного тощего дворового пса. «Хорошо», — сказал он, — «пойдемте посмотрим эту картину». И вот они сидели в студии Хулии, ожидая приговора Муньеса. Вначале шахматист держался скованно и неловко в чужом доме, в обществе красивой молодой женщины, антиквара со странными сексуальными наклонностями и не менее странной картины, стоявшей перед ним на мольберте. Однако по мере того, как нарисованная шахматная партия все больше овладевала его вниманием, скованность и неловкость исчезали. Первые несколько минут он рассматривал фламандскую доску молча, неподвижно, заложив руки за спину. Точно так же вспомнила Хулия, как любопытные, наблюдавшие в клубе имени Капабланки за чужой игрой. «Он занят тем же самым», — подумала она, — и это была правда. Через некоторое время, в течение которого никто из присутствующих не произнес ни слова, Муниос попросил карандаш и лист бумаги и, снова немного поразмыслив, склонился над столом. Он набрасывал схему партии, время от времени поднимая глаза, чтобы взглянуть на расположение фигур. «Какого века эта картина?» — спросил он, не отрываясь от дела. Он уже успел начертить квадрат и провести несколько горизонталей и вертикалей, разделивших его на 64 клетки. «Конец пятнадцатого», — ответила хули Муниес сдвинул брови. «Датировка очень важна. В то время правила игры в шахматы уже были почти такими же, как сейчас, но раньше некоторые фигуры ходили иначе. Например, ферзь мог перемещаться по диагонали только на соседнее поле, а позже... начал прыгать через три, а королевская рокировка до средних веков вообще была неизвестна. Он на миг оторвался от рисунка, чтобы вглядеться внимательнее. «Если эта партия на картине игралась по современным правилам, возможно, нам удастся разобраться в ней. Если нет, будет трудно». «Дело происходило там, где сейчас находится Бельгия», — пояснил Сессер, в 70-х годах XV -го века. тогда, думаю, особых проблем не возникнет, по крайней мере, неразрешимых». Хулия, встав, подошла к картине, всматриваясь в расположение нарисованных фигур. «Откуда вы знаете, что последний ход был сделан черными?» но это же ясно как день. Достаточно взглянуть на расположение фигур и на игроков». Муньес указал на Фердинанда Остенбургского. «Этот слева, который играет черными и сидит лицом к художнику или к нам – более расслаблен, даже несколько рассеян, как будто его внимание обращено не столько на доску, сколько на зрителя. Муниес указал наружу Араскова. А этот изучает только что сделанный первым ход. Видите, как он сосредоточен? Он опять склонился над своим чертежом. Кроме того, есть еще один способ проверить это. В сущности, мы и воспользуемся этим методом. Он называется ретроспективный анализ. Какой анализ? ретроспективный. Он состоит в том, чтобы, исходя из позиции, сложившейся на доске, реконструировать партию в обратном направлении, чтобы выяснить, каким образом сложилась именно данная ситуация. Это нечто вроде игры назад, если так вам более понятно. Принцип индукции. Начать с результатов, чтобы докопаться до причин. Как у Шерлока Холмса, заметил Сессор, явно заинтересовавшись услышанным. Да, примерно. Хулия, обернувшись, недоверчиво смотрела на муниуса До этой минуты шахматы были для нее всего лишь игрой, одной из многих, разве что с более сложными правилами, чем, скажем, в домино, и потому требующей больше сосредоточенности и ума. Поэтому ее так поразило отношение Муньеса к фламандской доске». Было совершенно очевидно, что изображенное на ней трехплановое зеркало, комната, окно, пространство, в котором жило запечатленное Питером Ван Гьюисом мгновение и в котором она сама однажды испытала нечто вроде головокружения, благодаря оптическому эффекту, созданному талантом художника, Муниесу, который до этого момента не знал почти ничего ни о картине, ни о странных сопутствующих обстоятельствах, хорошо знакома Казалось, он чувствует себя в нем, как рыба в воде, абстрагируясь от времени и персонажей, вообще от всего, что не имеет отношения к шахматам, как будто он разом схватил и принял расположение фигур и самым естественным образом вошел в игру. А кроме того, чем больше Муниус погружался в нарисованную партию, тем меньше оставалось в нем скованности, молчаливости и смущения, тем в большей степени он превращался в того бесстрастного, уверенного игрока, каким Хулия впервые увидела его в клубе имени Капабланки. Точно одно присутствие шахматной доски придавало этому угрюмому, малообщительному, внешне безликому человеку уверенность и решительность. Вы хотите сказать, что возможно восстановить до самого начала эту партию, изображенную на доске? Муньес слегка пожал плечами, как всегда бесстрастно и невозмутимо. Не знаю, удастся ли до самого начала, но, думаю, восстановить несколько ходов нам удастся. Он взглянул на картину так, будто вдруг увидел ее в новом свете и повернулся к Сессору. Полагаю, именно на это и рассчитывал художник. Вот вы и должны это выяснить, ответил антиквар, узнать, кто съел коня. Белого коня, уточнил Муньес, из игры выведен только один конь. Элементарно отозвался Сессор и добавил с улыбкой. Дорогой Ватсон. Шахматист проигнорировал шутку, либо не захотел принять ее. Чувство юмора явно не входило в число его достоинств. Хулия подошла к дивану и села рядом с антикваром, зачарованная происходящим, как маленькая девочка. Муньес уже закончил чертить диаграмму и теперь положил ее перед ними. Вот, начал объяснять он, позиция, изображенная на картине. Рисунок. Как видите, каждой клетке соответствуют определенные координаты, что позволяет легче следить за расположением и перемещением фигур. Мы сейчас видим доску как бы глазами того игрока, что справа. Рожие Араскова, подсказала хуле Рожие Араскова или нет, в данном случае это не суть важно. Главное то, что, глядя на доску с этой стороны, мы нумеруем клетки по вертикали от 1 до 8, по мере отдаления, а по горизонтали обозначаемых буквами от А до H. Объясняя, он указывал карандашом. Существуют и другие, более техничные классификации, но боюсь, что вы запутаетесь. Каждый значок соответствует фигуре? Да, это принятое обозначения фигур. Видите, одни белые, другие черные. Здесь, внизу, я указал, какой из них соответствует каждый знак. Рисунок. Таким образом, даже если вы очень мало понимаете в шахматах, вам будет легко понять, что, например, черный король находится на клетке А4. и что, к примеру, на клетке F1 стоит белый слон. Вам понятно? Абсолютно, кивнула хуле Муниос продолжил свои объяснения. До сих пор мы занимались фигурами, находящимися на доске, но для того, чтобы проанализировать партию, необходимо разобраться и в тех, которые уже выведены из игры, то есть съедены. Он взглянул на картину. Как зовут того, что слева? Фердинанд Остенбургский. Так вот, Фердинанд Остенбургский, который играет черными, съел у своего противника следующие белые фигуры. То есть слона, коня и две пешки. Роже Араский, в свою очередь, съел у своего соперника вот эти фигуры. В общей сложности четыре пешки, ладью и слона. Муньос задумался, глядя на диаграмму. Если смотреть на эту партию с точки зрения преимущества, то оно на стороне белых, ладья, пешки и так далее. Однако, если я правильно понял, вопрос заключается не в преимуществе, а в том, кто, то есть какая фигура, съел белого коня. Очевидно, что это сделала одна из черных фигур, это ясно даже воробью. Но тут следует двигаться без поспешности, шаг за шагом, с самого начала. Он взглянул на Сессора, потом на Хулию, словно извиняясь за сказанное. Нет ничего более обманчивого, чем очевидный факт. Этот логический принцип вполне приложим и к шахматам. То, что кажется очевидным, далеко не всегда является тем, что произошло или вот-вот произойдет на самом деле. Короче говоря, наша задача состоит в том, чтобы выяснить, какая из черных фигур, еще находящихся в игре или уже выведенных из нее, съела белого коня. «Или кто убил рыцаря», — уточнила Хулия. Муньес сделал уклончивый жест. «Меня это уже не касается, сеньорита». «Можете назвать меня просто Хулия». «Ну так меня это уже не касается, Хулия». Он вгляделся в листок со схемой с таким выражением, как будто там был записан сценарий беседы, нить которой он потерял. «Думаю, вы заставили меня прийти сюда для того, чтобы я сказал вам, какая фигура съела этого коня. Если в процессе этого исследования вам обоим удастся прийти к каким-либо выводам или разгадать какую-то загадку, отлично». В его взгляде появилось больше уверенности, словно он черпал ее в своих шахматных познаниях. «В любом случае, этим должны заниматься вы. Я всего лишь случайный гость. Я ведь просто шахматист, и все». Сессор нашел его слова резонными. «Я ничего не имею против такого расклада», — он повернулся к хули Он будет анализировать ходы, а мы находить для них соответствующее толкование. Это называется работать в команде, дорогая. Кивнув, она закурила еще одну сигарету и затянулась. Ей было слишком интересно, чтобы заострять внимание на подобных формальных мелочах. Она положила свою руку на руку Сессора, ощутив мягкое и равномерное биение его пульса на запястье, потом уселась на диван и закинула ногу на ногу. «Сколько времени нам понадобится?» Шахматист почесал плохо выбритый подбородок. «Не знаю, полчаса, неделя. Все зависит от обстоятельств». «От каких?» «От многих. От того, насколько мне удастся сосредоточиться. И от того, повезет мне или нет. Вы могли бы начать прямо сейчас?» «Конечно, я уже начал». «Ну так вперед». Но в этот момент зазвонил телефон, и шахматную партию пришлось отложить. потом много позже хулия уверяла что она предчувствовала о чем пойдет речь хотя сама же признала что очень легко утверждать подобные вещи задним числом уверяла она также, что в тот момент четко осознала как ужасно все осложняется на самом деле как она вскоре поняла осложнения начались значительно раньше и успели переплестись необратимо, хотя до того момента и не проявлялись в своей самой неприятной форме в общем то Можно сказать, они начались еще в 1469 году, когда тот наемник, вооруженный арбалетом, темная пешка, чье имя кануло во тьму веков, чтобы никогда не всплыть из нее, натянул смазанную жиром тетиву своего оружия и укрылся поблизости от рва восточных ворот Остенбургского замка, терпеливо как охотник, поджидая человека, за жизнь которого ему было заплачено позвякивавшими теперь в его кошельке золотыми монетами. Вначале полицейский не произвел на Хулию слишком уж неприятного впечатления, учитывая данные обстоятельства и то, что он был полицейским, хотя факт его принадлежности к группе по расследованию преступлений, связанных с предметами искусства, похоже, ненамного отличал его от других его коллег. Влияние мира, в котором протекала его профессиональная деятельность, сказывалось, если сказывалось, лишь в преувеличенно вежливой манере произносить «добрый день» и «садитесь, пожалуйста», и в довольно сносно завязанном галстуке. Кроме того, он говорил неторопливо, не слишком подавляя собеседника и часто в попад и не в попад кивал, как бы соглашаясь с его словами. Хотя Хулии так и не удалось понять, что это у него – тик, профессиональный прием, имеющий целью внушить доверие допрашиваемому или стремление дать понять, что он уже напал на след. А вообще это был толстый, небольшого роста человек в коричневом костюме и с забавными, длинными, на мексиканский манер усами. Что же касается искусства как такового, главный инспектор Фэй Хо скромно считал себя любителем. Он коллекционировал старинные кинжалы. хули узнал обо всем этом в кабинете полицейского участка на Пасео-дель-Прадо в первые же пять минут последовавших за изложением главным инспектором Фэйхо некоторых мрачных подробностей смерти Альваро. «Профессора Артегу нашли в ванной с разбитым черепом. Он поскользнулся, принимая душ. Это был прискорбный факт. Может быть, поэтому инспектор, казалось, страдал не меньше хулии, рассказывая ей, при каких обстоятельствах труп был обнаружен уборщицей». Однако самое неприятное, тут Фейхо некоторое время колебался, выбирая слова, прежде чем сокрушенно взглянуть на девушку, будто приглашая ее задуматься над горькой человеческой долей, состояло в том, что медицинское обследование выявило кое-какие тревожные детали. Не представлялось возможным точно установить, была ли эта смерть случайной или насильственной. Иными словами, не исключено, инспектор дважды повторил «не исключено», что причиной перелома основания черепа явился удар, нанесенный каким-то твердым предметом, ничего общего не имеющим с ванной. «Вы имеете в виду», — Хулия, не веря своим ушам, оперлась на стол, «что кто-то мог убить его, пока он принимал душ?» Полицейский изобразил на лице выражение, явно имевшее целью убедить ее воздержаться от слишком далеко идущих суждений. «Я только сказал, что это не исключено». Результаты визуального осмотра и первичной аутопсии укладываются в версию о несчастном случае, в общих чертах. В общих чертах? О чем вы говорите? О том, что мы имеем. О некоторых деталях, таких как характер перелома, положение трупа. В общем, это технические подробности, в которые я предпочитаю вас не посвящать, но которые приводят нас в некоторое недоумение. Другими словами, разумные сомнения. Это просто смешно. «Я почти согласен с вами». Мексиканские усы сочувственно обвисли. Но если эти сомнения получат подтверждение, сложится совершенно иная картина. Профессор Артега был убит ударом в затылок, после чего его могли, раздев, перенести в ванну и включить воду, чтобы имитировать несчастный случай. В настоящий момент проводится еще одно врачебное обследование, поскольку есть вероятность, что покойный получил не один, а два удара. Первый, чтобы свалить его, второй, чтобы убедиться, что он мертв. Разумеется, Фейхо откинулся на спинку стула и, сложив руки, кротко взглянул на девушку. Это не более чем гипотеза. Хулия продолжала смотреть на своего собеседника как человек, чувствующий, что над ним зло подшутили. Ее мозг отказывался воспринять услышанное, непосредственно соотнести Альварус с тем, о чем говорил инспектор Фейхо. Какой-то голос внутри нее самой нашептывал, что, несомненно, тут просто произошла ошибка, путаница. Наверняка ей рассказывают о ком-то другом. Ведь это же абсурд. Представить себе Альваро, того самого, которого она так хорошо знала, убитым, как кролик, ударом в затылок, голым, с открытыми глазами, подлиющийся из души ледяной струей. Это просто глупо, этого не может быть. Она мысленно спросила себя, Интересно, успел ли сам Альваро отметить, насколько нелепо все происходящее? «Давайте попробуем представить себе на мгновение», — заговорила она после недолгого раздумья, что эта смерть не была случайной. У кого могли быть причины, чтобы убить его? «Очень хороший вопрос», — как говорят в кино. Полицейский прикусил нижнюю губу, придав лицу выражение профессиональной осторожности. «Откровенно говоря...» Даже не представляю себе, у кого могли бы иметься такие причины. Он сделал короткую паузу и устремил на хули безмятежно честный, слишком уж честный, чтобы быть искренним, взгляд, как бы говоря. Вот смотрите, я раскрываю перед вами все свои карты. Вообще-то я надеюсь на ваше сотрудничество в этом вопросе. На мое? Почему? Инспектор нарочито медленно окинул взглядом всю ее с головы до ног. Его любезность исчезла, в глазах читался некий едва скрытый, грубоватый интерес, намекающий на возможность причастности хулии к происшедшему. «Вы находились в определенных отношениях с покойным. Прошу простить, но моя служба налагает некоторые неприятные обязанности. Однако, судя по самодовольной усмешке, пробивавшейся сквозь густые усы, в этот момент упомянутые обязанности не казались ему слишком уж неприятными». Инспектор сунул руку в карман, извлек коробок спичек с названием известного ресторана на этикетке и движением, претендующим на галантность, поднес огонек к сигарете, которую Хулия только что сунула в рот. «Я имею в виду ваш... вашу... историю. Я не ошибся, она действительно имела место?» «Имела, имела», — Хулия, прищурив глаза, яростно выдохнула струю дыма. «Она испытывала неловкость и раздражение». Он сказал историю, сведя к этому простому слову целый отрезок жизни, рана от которого еще кровоточила. И наверняка, подумала она, этот толстый вульгарный тип с идиотскими усами усмехается про себя, оценивая взглядом качество товара. А подружка-покойничка-то ничего себе, в самом соку, бросит он коллегам, когда они спустятся в служебный бар выпить по кружке пива, я бы и сам с удовольствием... Однако другие аспекты нынешней ситуации беспокоили ее куда больше. Альваро был мертв, возможно, убит. Сама она, как это ни абсурдно, находилась в полицейском участке и имелась достаточно разных темных моментов, которые она не понимала. А непонимание некоторых вещей порой оказывается весьма опасным. Она чувствовала, что все тело ее напряжено до дрожи, словно в ожидании нападения. Она взглянула на фейхо вся его любезность и добродушие исчезли без следа. то был просто тактический прием, сказала она себе. Однако, стараясь быть объективной, решила, что у инспектора имеются свои соображения и причины для того, чтобы вести себя подобным образом. В конце концов, он всего-навсего полицейский, выполняющий свою работу, такой же тупой и вульгарный, как и любой другой. Она попыталась взглянуть на дело его глазами. С его точки зрения, она, Хулия, вполне подходящая подозреваемая, бывшая подружка покойника. И единственная ниточка, находящаяся у него в руках. Но эта история уже в прошлом. Хулия стряхнула пепел с сигареты в девственно чистую пепельницу на столе Фейхо, в которой лежали скрепки. Она закончилась год назад. Вам бы следовало быть в курсе. Инспектор, облокотившись на стол, наклонился поближе к ней. «Да», — произнес он почти доверительным тоном, который, по-видимому, должен был убедить ее, что они работают в одной команде и что он на ее стороне. Потом улыбнулся, и его улыбка, казалось, относилась к некой тайне, которую он намеревался хранить самым ревностным образом. «Но ведь вы встречались с ним три дня назад». Хули удалось скрыть свое удивление. Она смотрела на полицейского с видом человека, который только что услышал неимоверную глупость. но разумеется Фейхоу побывал на факультете. Любая секретарша или швейцар могли сказать ему, что Хулия появлялась там. а С другой стороны, у нее не было причин скрывать цель своего визита. Я ездила к нему за информацией по поводу одной картины, реставрации которой я сейчас занимаюсь. Ее удивило, что полицейский ничего не записывает, и она предположила, что это является частью его метода. Люди всегда говорят свободнее, когда считают, что их слова тут же рассеиваются в воздухе. Мы беседовали около часа в его кабинете, впрочем, думаю, это вам отлично известно. Более того, мы договорились встретиться позже, но больше я его не видела. Фейхо вертел в руках коробок спичек. «О чем вы тогда говорили, если вы не сочтете меня чересчур нескромным? Надеюсь, вы, принимая во внимание ситуацию, простите мне вопросы такого личного характера. Уверяю вас, я задаю их только потому, что так положено». Не отвечая, глядя ему прямо в глаза, Хулия затянулась с сигаретой и лишь потом медленно покачала головой. «Похоже, вы держите меня за идиотку?» Полицейский чуть выпрямился на стуле, сощурив глаза. «Простите, я не понимаю, что вы имеете в виду?» «Сейчас я вам скажу, что я имею в виду». Хулия резким движением впечатала свою сигарету в кучку скрепок, проигнорировав жалобный взгляд, который Фейхоа метнул на пепельницу. У меня нет абсолютно никаких причин, чтобы не отвечать на ваши вопросы. Но вот что. Прежде чем продолжить, прошу вас сказать мне, что все-таки произошло с Альваро. Поскользнулся он или... «Вообще-то...» — с некоторой запинкой произнес Фейхо. «Вообще-то я не располагаю неопровержимыми». «Ладно, тогда тема закрыта». Но если вы считаете, что со смертью Альваро не все ясно, и просто стараетесь разговорить меня, то я хочу выяснить сейчас же, что это у нас с вами просто беседа, или же вы допрашиваете меня в качестве подозреваемой. Потому что если дело обстоит именно так, я либо немедленно уйду, либо потребую присутствия адвоката. Полицейский примирительно поднял руки ладонями вверх. Ну, об этом еще рано говорить. Он, криво улыбаясь, ерзал на стуле, как будто снова подбирая нужные слова. Официально пока считается, что с профессором Артегой произошел несчастный случай. А если ваши хваленые медики, в конце концов, докажут обратное? В таком случае, Фейхо сделал неопределенный жест, в таком случае на вас падет не больше подозрений, чем на любого другого из тех, кто так или иначе поддерживал отношения с покойным. Представляете, какой длиннющий список? В этом-то и состоит проблема». Я не могу представить себе человека, способного убить Альваро. Ну, это ваше личное мнение. А я смотрю на это по-другому. Разные там студенты, заваленные им на экзаменах, ревневые коллеги, брошенные любовницы, обиженные мужья. Он считал, загибая пальцы на руке. Нет, ваши свидетельские показания весьма ценны, и вы не можете не признать этого. Но почему именно мои? Вы включили меня в раздел «Покинутых любовниц»? «Я не собираюсь заходить так далеко, сеньорита, однако вы виделись с ним всего за несколько часов до того, как он раскроил себе череп, или кто-то ему его раскроил». «За несколько часов?» На сей раз Хули действительно растерялась. «Когда он умер?» «Три дня назад, в среду между двумя часами дня и полуночью». «Это невозможно. Тут наверняка какая-то ошибка». «Ошибка?» Выражение лица инспектора разом изменилось. Теперь он смотрел на Хулию с откровенным недоверием. «Здесь не может быть никакой ошибки. Время смерти определено медицинским заключением». «Нет, может, и безусловно есть. Ошибка на сутки». «Почему вы так думаете?» «Потому что в четверг вечером, на следующий день после нашего разговора, Альваро прислал мне на дом кое-какие документы, которые я у него просила». «Что за документы?» Они касаются истории картины, над которой я сейчас работаю. «Вы получили их по почте?» «Нет, с посыльным прямо в день отправки». «Вы помните, из какого агентства был посыльный?» «Да, из Урбэкспресс. Это было в четверг около восьми. Как можно это объяснить?» Полицейский скептически посопел в усы. «Да никак». В четверг вечер Альваро артега был уже сутки как мертв, так что он не мог послать вам никаких документов. Кто-то... Фейхоу сделал паузу, чтобы Хулия поняла его мысль. Кто-то другой сделал это за него. Кто-то другой, но кто? Тот, кто его убил, если только его убили. Или та. Полицейский с любопытством взглянул на Хулию. Не зная, почему это мы всегда автоматически полагаем, что преступник непременно мужчина. Тут, похоже, что-то пришло ему в голову. А не прилагалось ли к этим бумагам, присланным якобы Альваро Артегой, какого-нибудь письма или записки? Нет, в пакете были только документы, но, по всей вероятности, прислать их должен был он. Я уверена что во всем этом есть какая-то ошибка. Никаких ошибок. Он умер в среду, а вы получили документы в четверг, если только не произошла задержка по вине агентства. Нет-нет, в этом я уверена На штемпеле стояло то же самое число. «С вами был кто-нибудь в тот вечер? Я имею в виду какой-нибудь свидетель?» «Да, было двое. Мэн Чурочи и Сесар Ортис де Посас». Полицейский вытаращил глаза, и на сей раз его удивление казалось неподдельным. «Дон Сесар? Антиквар с улицы Прада? Он самый... А вы что, знаете его?» Фейхо чуть поколебался, прежде чем утвердительно кивнуть. «Да, он знаком с Доном Сессором. Некоторые дела, связанные со службой, но он не знал, что сеньорита Хулия и Дон Сессор — друзья». «Ну так теперь знаете». «Да, да». Некоторое время полицейский постукивал шариковой ручкой по столу. Казалось, он испытывал неловкость и хорошо знал, почему. На следующий день об этом узнал и Хулия, из уст самого Сессора. Главный инспектор Косемиро Фейхоо был далеко не образцовым представителем полицейского племени, Его профессиональные отношения с миром искусства и антиквариата позволяли ему в конце каждого месяца добавлять к своему официальному жалованию весьма солидные суммы. Время от времени, когда отыскивались произведения искусства, находившиеся в розыске, кое-что из них исчезало через заднюю дверь. В этих операциях участвовали надежные посредники, отстегивающие главному инспектору проценты от своих доходов. И бывают же такие совпадения. Одним из этих посредников являлся Сессор. В любом случае, заметила Хулия, все еще сидя в кабинете инспектора Фейхо, думаю, наличие двух свидетелей ровным счетом ничего не доказывает, в конце концов, я прекрасно могла сама послать себе эти документы. Фейхо молча кивнул, но его взгляд немного смягчился. В нем даже появился оттенок уважения, вызванный, как стало ясно, Хулией на следующий день, соображениями исключительно практического характера. «Дело это и правда весьма странное», — проговорил, наконец, полицейский. Хули смотрела не на него, а прямо перед собой. С ее точки зрения, это дело становилось уже не просто странным, а мрачным и зловещим. Я только одного не понимаю. Кто мог быть заинтересован в том, чтобы я все-таки получил эти документы? Фэхо, покусывая губу, вытащил из ящика письменного стола записную книжку. Усы его висели грустно и озабоченно, пока он, по-видимому, пытался прикинуть все за и против сложившейся ситуации. Было абсолютно очевидно, что его немало не радует вся эта катавасия, в которой он ненароком оказался замешан. А вот это, пробормотал он с явной неохотой берясь за шариковую ручку и начиная писать, вот это, сеньорита, еще один хороший вопрос. Она остановилась на пороге участка, ощущая, что за ней с любопытством наблюдает охраняющие двери полицейские в форме. За рядом деревьев... украшающих проспект, виднелся неоклассический фасад музея, освещенный мощными прожекторами, спрятанными в окрестных садиках, среди скамеек, статуй и каменных фонтанов. Моросил дождик, мелкий, еле заметный, но от него блестел асфальт, отражая огни машин и регулярную смену зеленого, желтого и красного на светофорах. Хулия подняла воротник кожаной куртки и зашагала по тротуару, прислушиваясь к отзвукам своих шагов в пустых подъездах. Машин было мало, и лишь изредка фары освещали ее сзади, отчего длинная узкая тень сначала распласталась у ее ног, затем быстро укорачивалась, скользила в бок и назад по мере того, как за спиной нарастал, приближаясь шум мотора. Потом он налетал, размазывая все бледнеющую тень по стене, и машина, теперь просто две рубиновые точки и их отражение на мокром асфальте, удалялась вверх по улице. Хулия остановилась у светофора. Ожидая, когда загорится зеленый, она искала глазами в темноте другие зеленые огоньки и замечала их в проносящихся мимо глазках такси, в светофорах, мигающих вдоль всего проспекта, в светящихся вдали вместе с синими и желтыми буквах на крыше высокой стеклянной башни, на последнем этаже которой, судя по непогасшим окнам, кто-то еще работал или наводил чистоту в этот поздний час. Зажегся зеленый. хуля перешла улицу, теперь ища глазами красные огоньки, чаще попадающиеся в большом городе в ночное время, но прямо перед ней вспыхнула, ослепив голубым блеском, мигалка полицейской машины, проскользнувшие, не включая сирены, как безмолвная черная тень. Красные огоньки автомобилей, зеленый свет светофора, синий неон, голубая мигалка. Вот гамма цветов, подумала она, чтобы изобразить этот странный пейзаж. Вот палитра, необходимая для картины, которую можно было бы выставить в галерее роч под ироническим названием «Ноктюрн». Хотя Менчу наверняка потребовала бы разъяснений. И все надлежащим образом сочетается с различными оттенками черного. Черного как тьма, черного как мрак, черного как страх, черного как одиночество. Ей на самом деле страшно. При других обстоятельствах этот вопрос мог бы послужить отличной темой для интеллектуальной беседы. В приятном обществе одного-двух друзей, в уютной теплой комнате у камина, с уже наполовину опорожненной бутылкой. Страх как неожиданный фактор, как потрясающее все твое существо сознание реальности, которую ты внезапно открыл для себя, хотя она всегда существовала рядом. Страх как сокрушительный финал несознания или как разрушение состояния благодати. Страх как грех. Однако, бредя среди вечерних огоньков, Хулия была не способна смотреть на это просто как на философскую проблему. Разумеется, ей и прежде доводилось испытывать, пусть в меньшей степени, то же самое чувство. Вид спидометра, стрелка которого давно отклонилась за все разумные пределы, пейзаж стремительно несется навстречу справа и слева, а прерывистая белая полоса на асфальте кажется бесконечной очередью трассирующих пуль, поглощаемых ненасытным брюхом автомобиля. Или то неприятное ощущение пустоты, бездонной глубины и синевы, когда в открытом море бросаешься в воду с борта яхты и плывешь, чувствуя, как скользит вода по обнаженной коже и отчетливо сознавая, что твердая земля находится слишком далеко от твоих ног. И даже тот смутный ужас, который охватывает нас во время кошмарного сна и не исчезает до конца, даже когда открываешь глаза и оказываешься в своей спальне среди знакомой обстановки. Но тот страх, который только что обнаружила в себе Хулия, был другого рода. Новый, необычный, незнакомый до сих пор, отмеченный тенью зла, зла с большой буквы, первые буквы того, от чего произошли страдания и боль. Зла, способного открыть кран души над лицом убитого человека, зла, которое возможно изобразить лишь краской черной, как тьма, черной, как мрак, черной, как одиночество. Зла, начинающегося с той же буквы, что зверство и злодейство. злодейство. Это всего лишь гипотеза, сказала она себе, глядя на собственную тень на асфальте. Бывает, что человек поскользнется в ванне или свалится с лестницы или перебежит улицу на красный свет и погибнет. Эти полицейские и представители судебной медицины тоже иногда слишком умничают и усматривают то, чего не было, так сказать, издержки профессии. Все это верно, да, но все же кто-то прислал ей бумаги, подготовленные Альваро тогда, когда самого Альваро уже сутки не было в живых. Это была уже не гипотеза. Документы лежали у нее дома, в ящике письменного стола. Это было реально. Она вздрогнула и оглянулась через плечо, чтобы убедиться, что никто не идет за ней. И хотя и не верила, что такое может случиться, она действительно увидела кого-то. Издали и в темноте было трудно понять, идет этот человек именно за ней или нет, однако примерно в полусотни метров, в том же направлении, что и она, двигался чей-то силуэт, временами выходя на освещенное пространство и довольно ясно вырисовываясь на фоне фасада музея, временами исчезая в тени деревьев. Хулия пошла дальше, глядя перед собой. Все ее тело, каждая его мышца трепетали, сились подавить неудержимое стремление броситься бежать, очертя голову, точно так же, как в детстве, когда она, с сбьющимся в горле сердцем, проходила через темный подъезд своего дома, чтобы, очутившись у лестницы, взбежать по ней, перепрыгивая через две ступеньки и лихорадочно нажать кнопку звонка. Но ей на помощь пришла логика взрослого человека, мыслящего нормальными категориями. Броситься бежать только из-за того, что кто-то в 50 метрах позади нее идет в том же направлении было не только глупо, но и смешно. С другой стороны, подумала она затем, фланировать прогулочным шагом по не слишком-то освещенной улице, имея за спиной потенциального убийцу, если даже это не более чем гипотеза, не просто глупо, а равносильно самоубийству. Некоторое время мысли ее были заняты борьбой между этими двумя соображениями, наконец отодвинув страх на отдаленный в разумных пределах второй план, она решила, что это воображение норовит сыграть с ней злую шутку. Глубоко вдохнув прохладный воздух и мысленно подшучивая над самой собой, она, чуть повернув голову, оглянулась и заметила, что расстояние между ней и неизвестным сократилось на несколько метров. И тут ее снова охватил страх. Может быть, Альваро действительно убили, а потом тот, кто это сделал, переслал ей бумаги, касающиеся картины. Возникала некая связь между игрой в шахматы, Альваро, Хулией и предполагаемым, потенциальным, или, как черт побери, он там называется, убийцей. «Ты по уши завязла в этой истории», — сказала она себе, и уже не сумела найти предлога, чтобы посмеяться над собственными страхами. Она огляделась вокруг, ища кого-нибудь, к кому можно было бы обратиться с просьбой о помощи или просто, вцепившись в его руку, умолить проводить ее, как можно дальше отсюда. Подумала она и о том, чтобы вернуться в полицейский участок, но тут имелось одно препятствие. Неизвестный отрезал ей дорогу к нему. Может быть, такси? Но нигде не мелькало ни единого зеленого огонька, огонька надежды. Хулия почувствовала, что у нее пересохло во рту, и язык прилип к гортани. «Спокойно», — сказала она себе. спокойно, идиотка, а то и вправду окажешься в беде. И ей удалось успокоиться ровно настолько, чтобы броситься бежать. Жалобный голос трубы, надрывный и одинокий. На проигрывателе пластинка Майлса Дэвиса в комнате полумрак, среди которого лишь одно яркое пятно, фламандская доска, освещенная стоящей на полу небольшой складной лампой. Тиканье часов на стене, оттеняемая легким металлическим призвуком, всякий раз, как маятник, достигает крайнего правого положения. Дымящаяся пепельница, на ковре у дивана стакан с остатками водки со льдом, на диване хулия, сидящая, подобрав ноги и обхватив руками колени. На лицо ей упала прядь волос, глаза с расширенными зрачками устремлены на картину, но видит ее нечетко. Они направлены на некую идеальную точку, расположенную за поверхностью картины между ней и виднеющимся на самом дальнем плане пейзажем, где-то между шахматистами и дамой, сидящей у окна. Хулия не знала, сколько времени уже сидела так, не меняя позы, чувствуя, как музыка легко колышется в ее мозгу вместе с водочными парами и ощущая кожей обнаженных рук тепло своих коленей. Временами в полумраке студии высоко взмывала какая-нибудь отдельная нота, и тогда Хулия медленно в такт мелодии покачивала головой. «Я люблю тебя, труба. Сегодня ночью ты моя единственная подруга, приглушенная и тоскливая, как печаль, которой исходит моя душа». Звук скользил, плыл по темной комнате и по другой, освещенной, где молчаливые игроки продолжали свою шахматную партию и вырывался из окна, распахнутого над озарявшими улицу фонарями. Может быть, там внизу кто-то, скрытый тенью дерева или подъезда, смотрел вверх, прислушиваясь к музыке, которая лилась из другого окна, нарисованного на картине, и плыла к зелени и охре далекого пейзажа, среди которого виднелся едва прочерченный тончайшей кисточкой крошечный шпиль, словно бы игрушечной колокольни.